Где находятся остальные люди, с которыми я прибыл? Дитс вытащил из кармана лист бумаги. Виктор Палфри скончался. Норман Брюет, Роберт Брюет скончались. Томас Онамэйкер скончался. Райф Ходжес, Берт Ходжес, Черил Ходжес скончались. Кристиан Артега скончался. Энтони Лео Минстер скончался. «Все?» — услышал он звук своего собственного голоса. «Вся семья Ральфа?» диц перевернул бумагу. «Нет, осталась маленькая девочка, Ева, четырех лет. Она жива». «Ну и как она?» «Извините, но эта информация засекречена». Его охватил внезапный переступ ярости. Он вскочил, схватил диться за лацканый пиджака и начал трясти его из стороны в сторону. Боковым зрением он уловил смятенное движение за двойным стеклом. Он услышал, как в отдалении завыла сирена. «Что же вы, черти, вытворяете?» — закричал он. «Что же вы делаете? Что же вы делаете, сукины дети?» «Мистер Редман! Что? Что же вы, сволочи, вытворяете?» Дверь с шипением распахнулась. Трое мощных людей в оливкового цвета форме вошли внутрь. У всех были носовые фильтры. Дитс увидел их и резко крикнул. «Убирайтесь отсюда, к чертовой матери!» Троица выглядела нерешительно. «Нам приказали...» «Убирайтесь отсюда! Вот ваш приказ!» Они ретировались. диц спокойно сел на кровать. «Послушайте меня», — сказал он, — «не я виноват в том, что вы здесь. не я, ни Деннинджер, ни медсестры, которые приходят измерить вам кровяное давление. Если кто и виноват, так это Кэмпион, а с него вам вряд ли удастся спросить». Он сбежал, но в таких обстоятельствах вы или я также могли сбежать. Техническая неполадка позволила ему сбежать. Такова ситуация. Мы пытаемся исправить ее, все мы, но это не значит, что мы в чем-то виноваты. Тогда кто виноват? Никто, — ответил диц и улыбнулся. Ответственность лежит на стольких людях, что ее как бы и не существует. Это был несчастный случай. Несчастный случай. Повторил Стью почти шепотом. «А что с остальными? Хэп и Хэнк Кармайкл, и Лила брюет Их пари Люк, Монти Салливан?» «Засекречено», — сказал Дитс. «Еще хочешь потрепать меня? Если тебе от этого станет легче, то давай». Стью ничего не сказал Но то, как он посмотрел на Дитца, заставило его опустить глаза и заняться складками своих брюк. «Они живы», — сказал он. «Может быть, со временем вы их увидите». «Что с Арметом?» «Карантин?» «Сколько там умерло?» несколько «Вы лжете». «Мне жаль, что вы так думаете». Когда я смогу уйти отсюда? И я не знаю. Засекречено, горько спросил Стил. Нет. Просто неизвестно. Вы, похоже, не заразились. Мы хотим узнать, почему это так. После этого вы свободны. Могу я побриться? Дитц улыбнулся. «Если вы позволите джеру начать обследование, я отдам распоряжение побрить вас прямо сейчас». «Я и сам умею держать бритву в руках. Я занимаюсь этим с 15 лет». Дитц твердо покачал головой. «Боюсь, это невозможно». Стью сухо улыбнулся. «Опасаетесь, что я перережу себе глотку?» «Давайте просто назовем это...»